«Готовы сопутствовать ему?» «Но позвольте, сударь, — прибавил я, — задать вам один вопрос». «Пожалуйста, господин Аронакс, если смогу, я вам отвечу». «Как случилось, капитан, что вы, порвав всякие связи с землей, владеете сами на острове Креспу?» «Господин профессор, — отвечал капитан, — Леса в моих владениях не нуждаются ни в солнечном свете, ни в теплоте. В них не водятся ни львы, ни тигры, ни пантеры, ни какие-либо другие четвероногие. Об их существовании знаю лишь я один. Растут они лишь для одного меня. Это не земные леса, подводные. «Подводные леса?» — вскричал я. «Да?» Господин профессор, и вы предлагаете мне побывать в этих лесах? Совершенно верно. Идти туда пешком, даже не замочив ног, и охотиться там. И охотиться. И взять ружье? И взять ружье. Я кинул на капитана Немо взгляд, в котором не было ничего лестного для его особо. Несомненно, у него голова не в порядке, — подумал я. Видимо, у него был приступ болезни, длившийся 8 дней, и как знать, здоров ли он теперь. А жаль, все же лучше иметь дело с чудаком, чем с сумасшедшим. Мысли эти были ясно написаны на моем лице, но капитан Немо жестом пригласил меня следовать за собой, и я безропотно повиновался ему. Мы вошли в столовую, где был уже подан завтрак. — Господин Аренакс, — сказал капитан, — прошу вас позавтракать со мною без церемоний. За столом мы продолжим наш разговор, ведь я обещал вам прогулку в лес, но не в ресторан. Поэтому рекомендую вам завтракать поплотнее. Обедать, видимо, мы будем очень поздно. Я отдал должное завтраку. Меню состояло из рыбных кушаний, ломтиков галатурей, превосходных зоафитов приправленных весьма пикантным соусом из морских водорослей, так называемых порфир и лауренсий. Пили мы чистую воду, прибавляя в нее, по примеру капитана, несколько капель перебродившего настоя, приготовленного по-камчатски из водоросли, известный под названием лапчатой родимении. Вначале капитан Найма завтракал молча. Потом он сказал, господин профессор, совершенно очевидно, что получив мое приглашение на охоту в лесах острова Криспо, вы зачли меня непоследовательным. Когда же вы узнали, что я приглашаю вас в подводные леса, Вы решили, что я просто сумасшедший. Никогда не следует, господин профессор, поверхностно судить о людях. Но капитан, поверьте, что заговорите и выслушаете меня, а после судите, можно ли обменять меня в непоследовательности или в сумасшествии. Я слушаю вас. Господин профессор, Вы, как и я, знаете, что человек может находиться под водой, если при нем будет достаточный запас воздуха, нужного для дыхания. При подводных работах водолазы, одетые в водонепроницаемый костюм с защитным металлическим шлемом на голове, получают воздух с поверхности через специальный шланг, соединенный с насосом. Это так называемые скафандры, — сказал я. Совершенно верно. Но человек, одетый в скафандр, стеснен в своих действиях. Его связывает резиновый шланг, через который насосы подают ему воздух. Это настоящая цепь, которой он прикован к земле. И если бы мы были так прикованы к Наутилусу, мы недалеко бы ушли. таким же способом можно избежать такой скованности?» — спросил я. Пользуясь прибором руки и роли Денейруса, изобретенным вашим соотечественником и усовершенствованным мною, вы можете без всякого ущерба для здоровья погрузиться в среду с совершенно иными физиологическими условиями. Прибор этот представляет собой резервуар из толстого листового железа, в который нагнетается воздух под давлением в 50 атмосфер.